Штон надеялся этот конец предотвратить. Он, возможно, и сам не знал в точности, почему именно спустился в пещеру, даже наверняка не знал. Но отныне я убеждён, что он подсознательно стремился, как Фаукет, КБ, Питачи и все остальные, найти магнель и вызволить кристалл. Я решил не возобновлять просьбу к Сомервиллу о кассетах с магнелем, они мне больше не понадобятся. Екром и кроме того, он ждёт от меня что-нибудь в таком роде. Час назад я позвонил Хейворту узнать, нет ли у него каких-нибудь известий о Танне и сообщить ему о том, что я расстался с Соммервилем. Он сказал, что никаких новостей нет. Увижу ли я её когда-нибудь? Хейворт, как всегда, испортил мне настроение. Соммервилем он, оказывается, уже беседовал. Не знаю, что именно ему известно. В любом случае он последний человек на свете, способный в этой истории разобраться. Нас совершенно очевидно, что он пребывает в убеждении, будто на этот раз я уже абсолютно спятил. Я сказал ему, что затрахивать себе мозги и платить за это по 60 долларов в час мне надоело. Так ли иначе и бог в помощь тем, кто в состоянии помочь себе сам. Сначала я подумывал о том, чтоб поехать на поезде в Бэдфорд, взять одежду и ещё кое-какие вещи, необходимые мне в дороге. Но потом я понял, что мне этого не вынести без жизненный дом полный воспоминаний. Вместо этого я позвонил к себе в контору и спросил у Аля, где можно достать всё необходимое. Он порекомендовал магазин туристического снаряжения "Бенс Семенов" на Чамбер-стрит.